Около полудня первая дивизия перешла в контратаку. Полковник Топорков отбросил противника за Калаус и, прижав его к скалистому гребню в районе Донская Балка, разбил на голову. Мы вновь захватили 1500 пленных, 30 пулеметов и батарею в полной запряжке.